Тот явно раздрадованный таким обращением, с ходу пошёл в бодрой аллюр. Вокруг башни не было ни лесов, ни полей, один лишь ровный зелёный луг, неожиданно изобильно порошенный алыми розами. Конь скакал по лугу легко, будто по ровной дороге. Трикс спешился, накинул поводья на удобный кривой сук и затаив дыхание, стал следить за пакосом. Его конь меланхолично попробовал траву. счел ее невкусной и стал обнюхивать ухо Трикса. Мальчик на всякий случай отодвинулся. Обиженный таким недоверием конь принес опастись. Сэр Паклус, высоко воздев руку с мечом, скакал к башне. Но если честно, то не очень высоко. Руки у Паклуса были мускулистые, но короткие. Трикс поймал себя на мысли, что боевой молот или метательный топорик смотрелся бы в руках Паклуса куда уместнее. Но у рыцарей не принято сражаться молотами, это удел гномов. Некоторое время ничего не происходило, и Трикс начал надеяться, что волшебника щавеля нет дома, может колдует для магистрата Басгарда, или выше унырвать трав для магических зелий, щавеля для щей. Однако его надежды не оправдались. Вершина башни вдруг засияла призрачным красным светом. В воздухе над башней появился прозрачный морок, огромное человеческое лицо. Очевидно, это и был Родион Щавель. Мак оказался упитанным, коротко стриженным человеком средних лет. Пожалуй, он бы выглядел вполне мирно, если бы не сурово на хмуренные брови, пылающие огненными потубернацами глаза и размеры. Лицо медленно склонилось. Трик с замиранием сердца понял, что это именно одно лишь лицо, что-то вроде повисшей в воздухе, пустое внутри маски, и посмотрел на сэра Паклуса. Рыцарь с колокбашни. Мак на хмурюся ещё сильнее, надул щёки. И Дунул Апаклус с высоты своей башни. В одно мгновение разродилась буря. Трава на лугу полегла. Деревья над головой Трикса закачались и затрещали. Конь Сэр Паклус встал на дыбы, завертелся. Рыцарь попытался удержаться, но не смог. Помешал вздитой к небу меч. Громыхающей грудой железа Сэр Паклус рухнул на траву. Кауры презрев воспетый в балладах доблести рыцарских коней, поскакал назад. Не работает амулет, в ужасе выдохнул Трикс. Однако он был не совсем прав. Лишившийся коня Паклус встал, помотал головой и двинулся к башне. Ему бушующий ураган ничуть не мешал, видимо амулет защищал только самого человека, а не его лошадь. Лицо мага помрачнело. Он перестал дуть, прищурился, из глаз вырвались ветвистые белые молнии и стали молотить по лугу. Одна из молнии ударила прямо в шлем Паклуса, из шлема посыпались разноцветные искры, но рыцарь упорно шел вперед. До Трикса долетели приглушенные расстоянием ругательства и обещания отдубасить заносчивого мага до полусмерти. Маг задумался, потом широко открыл рот и заорал. Вопль был так громок и ужасающий, что его пожалуй могли услышать и в диване. Трикс закрыл ладонями уши и закричал в ответ. Ибо известно, что лучший способ не оглохнуть от громких звуков это орать самому. Но дело, оказывается, было не в крике. Из рта мага, крутясь и вращаясь, вылетали какие-то сметы, спрессованные комки. Они падали на землю, разворачивались и превращались в мерзливых монстров. Были там и юркие твари, похожие на обезьян, и кряжестые минотавры, и высоченные рогатые демоны. и подпрыгивающие глазастыширы, похожие на комки сырого мяса. Похоже, на монстров действие амулета не распространялось. Они радостно бросились на Сера Паклуса. Впрочем, и рыцарь, казалось, был только рад их появлению. Первого же минотавра он рассёк мечом на пополам. Брошенный обезьяной огненный шар отбил мечом. Да так ловко, что огонь испапелил ближайшему демону рога вместе с головой. Размахивая мечом и не подпуская к себе твари, рыцарь продвигался к башне. оставляя за собой изрубленные, страхолюбные туши и лужи разноцветной крови. «Ура! Ура да здравствуй, доблестный сэр Паклус!» – закричал Трикс, прыгая на месте. Он внезапно перестал стесняться своего положения оруженовца. Напротив, нашел в им некоторые преимущества. Подвиг совершал Паклус, а он, Трикс, получит полное право говорить. «Когда мы с сэром Паклусом укращали великого мага Родиона Щавеля?» Но вот кричать было ошибкой. Этот Рикс понял сразу, как только один из Минотавров, призявлившийся довольно далеко от Пакуса, обернулся на крыке и бодро затрусил по направлению к Рощице. Первым понял ситуацию Чалой, который не зря прожил долгую жизнь под рыцарским седлом. Одним рывком конь сорвал поводья с ветки и поскакал через Рощицу к своему Каурому собрату, стоявшему на безопасном расстоянии у самой дороги. Триксу осталось лишь проводить его взглядом и снова посмотреть на Минотавра. Тварь на бегу скаливаясь жуткой бычьей пастью, вопреки природе. Хотя чего хорошего можно подумать о природе при виде Минотавра? Пасть была оснащена острыми хищными клыками. Поросшая грубой шерстью, тело Минотавра прикрывал грубый пластинчатый доспех. В руках, будь то не полагаясь на свою силу и клыки, Минотавр держал длинную алебарду. Трикс завопил так пронзительно, что даже Паклус, почти добравшийся до башни его услышал. Рыцарь повернулся, долю секунды колебался, а потом, рассыпая проклятие, кинулся на выручку оруженосца. Покус начался удивительно быстро для своих коротких ног, но никаких сомнений в исходе забегания оставалось. У минотавра было достаточно времени, чтобы нарубить из триксы отбивных и слопать их, может быть, даже слегка обжарив на костре. Впрочем, вид минотавра наводил на мысль о том, что он согласен есть мальчиков и сырыми. Первая мысль, которую ухитрилась запалси в голову Триксу, была довольно разумной. Умеют ли минотавры лазить по деревьям? Однако беглый взгляд на ближайшие деревья поверх Триксова уныния. Самая высокая деревце было в два человеческих роста. Минотавр смахнёт его либердой с верхушки, даже не вставая на цыпочки. Вторая мысль, как оно обычно и случается в критических ситуациях, была глупой. Минотавр, как всем известно, это наполовину человек, а наполовину животное. И как всякое монстрическое животное, он боится яркого огня, текущей воды и уверенного человеческого взгляда. Будь Трикс чуть менее напуган, он бы заметил, как минотавр на ходу перепрыгнул через дымящуюся воронку, оставшуюся в земле от попадания магической молнии. Ничуть не заботившись, пробежал бы с этими ногами по горящей траве, а потом легко перемахнул через быстрый ручеёк. Но от страха Трикс не видел ничего, кроме злобных, налитых кровью глазок, острых рогов, оскаленных клыков и спутанной рыжей шерсти на морде Минотавра. Он выпрямился, пытаясь передать себе горделивую осанку. Будь его рост чуть выше, это бы получилось. Вперев взгляд в глаза Минотавра и закричал за все силы. Голос дал петуха, но зато вышло громко. «Стой! Перед тобой человек!» Прозвучало это гордо, но Минотавр конечно же не остановился. То, что мальчишка стоял на месте и смотрел ему в глаза, его похоже только разъярило. Он запрокинул голову, издал громкий рев и на бегу замолотился левой рукой по груди. Железный панцирь горхотал, покрываясь глубокими вмятинами. В правой руке Минотавр по-прежнему сжимал алебарду. Трикс уже ничего не соображал. Убегать было поздно, лезь на дерево глупо. Сражаться просто смешно. Трикса несло. «На колени!» – крикнул он. Твоёе разбеси сильно перед моей твагой. Ещё с шаг, и ты сдохнешь в прашных муках. Твоё сердце остановится, а дыхание прервётся. Минотавр остановился и удивительно уставился на Трикса. Чудовище и мальчик разделял от силы 10 шагов. Триксу показалось, что он чувствует зловонное дыхание монстра. Маленькие злые глазки подозрительно смотрели под ноги, будто ожидает увидеть там ловушку. Сделай лиш шаг, и ты умрёшь, как безмозглый бык на бойне. — пригрозил Трикс. — Моли меня о пощаде, чудовищная тварь, порождение тьмы и хаоса. Непонятно, что именно разозлило Минотавра. Сравнение с быком или фразой о тьме и хаосе. Откуда он, собственно говоря, и происходил. Но чудовище вновь оскалилось, сделало уверенный шаг к Триксу. И замерло. На морде Минотавра медленно появилось удивленное выражение. Он выпустил олибарду и принялся обеими руками сдирать с себя доспехи. крепкие кожаные ремешки, к которым были связаны железные пластины, не выдержали и разорвались. Доспехи чешуи осыпались под ногами минотавру. Монстр пригнулся, скрестив лапами по груди, потом несколько раз сильно ударился кулаком где-то в районе сердца. Облегчённо и шумно вздохнул, отступил на шаг. С опаской уставился на Трикса. Трикс, с куда большим испугом, глядел на минотавра. Монстр обернулся и посмотрел на башню из слоновой кости. На лицо мага, которая плавала в воздухе и, казалось, сматривалась сейчас в их сторону. «Вот только попробуй», – пригрозил Трикс. Взгляд его упал на валяющийся под ногами камень, гладкий, обточенный водой и ветром. Галыш с кулаком размером. Слышал о том, как великий воин Маргон зеленозубый поразил циклопа одним метко пущенным камнем. Трикс поспешно вытащил из штанов ремень, нагнулся, схватил Галыш и вложил в петлю. Прише получилась не слишком серьёзная. Да и в балладу о Маргоне Трикс не сильно верил. Но всё-таки. Хватит одного камня, чтобы разбить твой череп и расплескать вонючий мозг по окрестностям, заявил Трикс. Я сам порой ужасаюсь своим деяниям. Никто не чувствует себя в безопасности рядом со мной, когда я беру в руки оружие. Не один зверь пал от моей руки. Если быть точным, то от руки Трикса пало два зверя. Старый подслеповатый олень который на охоте налетел прямо на копые. Мальчик потом в полчаса проплакал в кустах бузины. И молодой глупый кролик, которого Трикс сразил именно из прощи. Белка, в которую он целился, благополучно ускакала.